а к высокогорному озеру Титикака нет никаких морских путей, в центре американского континента из Нила не приплывешь. Значит, этот довод не в вашу пользу, а в нашу. Африканская и американская цивилизация развивались параллельно. Хорошо, оставим лодки о пирамиды, а религия, о календарь. Они опять ни о чем окончательно не договорились. Хейердл, которого пригласили руководить симпозиумом,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 Все зависит от того, как соотносится скорость судна со скоростью течения. Возьмем, например, расстояние от Перу до островов Туамоту. Оно составляет приблизительно 4000 миль. Однако плод Кантики, выйдя из Перу, достиг Туамоту, пройдя по поверхности океана всего около 1000 миль, поскольку в то же время поверхность это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 Далее Хердел рассматривает естественные океанские маршруты к Новому Свету, их три, и от Нового Света их тоже три. Маршрут Лейва Ериксона из Норвегии к Гренландии и Ньюфаундленду, и маршрут Колумба, который длиннее, но предлагает мягкие климатические условия, чрезвычайно благоприятные течения и попутные ветры, и маршрут Урданетты,